и будет непригодно для готовки, а значит требует термообработки. Но есть множество других соусов, схожих по составу с майонезом, в которых можно запекать и рыбу, и мясо, и в чьем сопровождении можно подавать горячие блюда. Основу таких соусов составляет или распущенное, растопленное сливочное масло, или растительное. Тут все просто. Что касается яиц, то они могут быть, например, отварными, а затем измельченными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 Эффект сгущения объясняется не только длительным тушением, но и присутствием желирующих веществ в соединительных тканях мяса. Большая часть натуральных растительных соусов не годится для запекания или тушения вместе с основным блюдом. Исключение составляют томатные соусы, соевый соус, а также соус ткемали, который добавляется не только к горячим блюдам во время тушения, но и в некоторые виды кислоострых супов типа харчо.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 скорее относятся к дичи, чем к домашней скотине. Час-два – это более чем достаточно для размягчения самой жесткой структуры. В случае мягкого мяса хватит и четверти часа, чтобы маринад сделал свое дело. Мариновать мясо лучше при комнатной температуре, нежели в холодильнике. Помимо основной кислотосодержащей жидкости, можно добавлять сухие травы, свежие кислые ягоды, яблоки, мед, чеснок, сухие ягоды можжевельника, семена кориандра, тмина или зиры в растертом виде. Если мясо слишком постное, сухое, без жировых прослоек, то к маринаду можно добавить растительное масло. Правила подачи соусов. В одной тарелке с основным блюдом соус подается только в том случае, если они готовились в одной посуде. Если соус готовился отдельно, то и подается он отдельно, в порционных соусниках, в стеклянных, керамических, металлических. Горячие соусы подаются при температуре 70-80 градусов к горячим блюдам. Холодные соусы подаются при температуре 10-12 градусов к холодным блюдам. Салатные заправки могут добавляться и перед подачей, и подаваться отдельно, в маленьких бутылочках. Бешамель. Мука пшеничная 50 граммов. Масло сливочное 50 граммов. Молоко 500 миллилитров. Соль, мускатный орех по вкусу.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 мелко нарезанные соленые огурцы, лимонный сок. Яблочно-брусничный соус. Яблоки 500 граммов, брусника 300 граммов. Сахар, соль, корица по вкусу. Яблоки лучше использовать поздних, зимних сортов, зеленые или желтые, те, в которых накапливается много крахмала. Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать небольшими ломтиками, сбрызнуть уксусом или лимонным соком, чтобы не темнели.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 Птицы дичи. Майонез: масло растительное 250 мл. Яичные желтки 2 штуки. Уксус 25-30 мл, соль 3 грамма. Отделить желтки от белков, постараться снять с желтков, покрывающую их пленочку, подцепив ее зубчиками вилки, добавить к желткам соль, сахар, уксус и начать взбивать. Самое главное в первые 5 минут добавлять масло буквально по одной капле.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 Зеленый базилик 100-150 граммов, сыр пармезан 50 граммов, кедровые орехи 30 граммов, чеснок 2 зубчика, оливковое масло 150 миллилитров, соль по вкусу. Быстрый легкий соус из свежих ингредиентов готовится без термообработки. Лучший вариант растирать все ингредиенты в каменной ступке, но можно заменить ее блендером, хотя в ступке лучше. Зеленый базилик порубить, сыр натереть. Чеснок покрошить, потом смешать все ингредиенты, кроме масла, и измельчить удобным вам образом в мелкую кашицу. Помешивая, добавить масло до нужной вам консистенции. Посолить. Песто подается к пасте, к пицце, к другим блюдам итальянской кухни. Красный ткемали. Сливы ткемали 1 кг. Чеснок 50 г. Свежая кинза 50 г. Сухие зерны кориандра 10 г. Болотная мята. Омбала – 10-15 граммов. Соль и красная острая паприка, свежая или сушеная, по вкусу. Соус ткемали не готовится из венгерских слив, терновки или лычи. Он делается именно из мелких слив сорта ткемали. В начале лета варится зеленый ткемали, но настоящий красный густой соус варится ближе к осени, когда слива созреет. Этот соус используется к различным блюдам, как к мясным, так и овощным.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 Свежие или консервированные помидоры – 500 граммов. Лук – 100 граммов. Чеснок – 30 граммов. Свежий базилик – 20-30 граммов. Растительное масло – 70 миллилитров. Маринара – простейший томатный соус со специями, получивший свое название благодаря популярности у моряков постколумбовой эпохи, когда корабельные коки выяснили, что приправа из томатов с минимумом добавок долго хранится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 загустел до нужной кондиции. Как правило, для этого требуется 20-30 минут. В конце процесса следует добавить измельченную зелень. Подается такой соус в горячем и холодном виде к мясу, птице, пасте, гарнирам из риса или картофеля, а также используется при приготовлении пиццы.